Теперь дальше так, ватрушек на печь, гостей назвать, хорошо бы Оленьку, но а ежели не выйдет, можно и Варвару Лукинишну, можно и другого кого со службы, Варфелмейчу можно, он байки мастер рассказывать, Ксению сироту, с ней правда скучно, и вида никакого, соседей что ли пригласить, да позвать голубчика в дюжину, избу подмести, свечей натыкать, нет, нанять бабу, пол мести. Чего самому-то горбатиться. Да и ватрушки пусть тоже баба печет. Оплатить опять мышами. Да и слепцов нанять. Вот, точно, всю артели нанять. Суприз гостям. Попили, поели, поплясали. Потом, может, в поскакалочке играть. Али в удушилочку. Ну, не до смерти, а та на половинку. Так а обедки под пол, а мышей опять набежит, видимо-невидимо. А опять наловить, а наловимши опять еды купить. А иду опять туда же, под пол, а с под пола мышей а опять сменять.